Книга четвертая, глава первая. Первая луна лета. В первую луну лета Солнце находится в созвездии Би. На закате в зените пребывает созвездие И. На рассвете созвездие Уньюй Дни этой луны Бин и Дин. Ее владыка покровитель Янди, огненный император. Ее божество Джуюн дух лета, твари пернатые, нота джи, соответствует ноте ля, тональность джун люй, число семь, ее природа – ритуал, соответствующее ей главное занятие – созерцание, вкус горький, запах гарри, жертвы богу очага и первейшим органом являются легкие. Квакают лягушки, выползают червяки, разрастаются тыквы, осот в цвету. Сын неба поселяется в левых покоях Ментана, выезжает в колесницы цвета киновари, правит красными конями, водружает красное знамя, убирается красной яшмой, вкушает бобы и цыплят. Его утварь высокая и объемная. В этой луне справляют Лися, становление лета. За три дня до становления лета придворный историограф Тайши, являясь сыном неба, возвещает. В такой-то день быть становлению лета, жизнетворная сила Шэн начинает проявляться в огне. Тогда сын неба постится». В день становления лета сын неба самолично ведет сановников в южное предместье для инся встречи лета, по возвращении награждает, наделяет маркизов Хоул, одаривает к всеобщей радости и довольству, затем повелевает главному музыканту наставлять в ритуале под музыку. Повелевает начальнику военного приказа Тайвею изыскивать отважных и храбрых, споспешествовать мудрым и добрым, поощрять высоких и сильных. Ранки и жалования приводятся в соответствии с занимаемыми должностями. В этой луне длинному продолжаться, высокому возвышаться, ни в чем не должно быть порухи и порчи. Не следует приступать к земляным работам, не должно собирать больших толк, не нужно валить большие деревья. В этой луне Сын Неба начинает носить тонкие одежды, повелевает смотрителям полевых работ отправляться в обход по полям и равнинам, побуждая земледельцев, убеждая народ, дабы не было упущено благоприятное время». Повелевает блюстителю нравов отправиться по городам и весям, наставляя землепашцев, побуждая к трудам, воспрещая хорониться по городам. В этой луне травят дикого зверя, дабы не было по потравы пяти злаком, но большой охоты быть не должно. Землепашцы подносят сыну неба пшеницу первого урожая, и он пробует ее с кабаньим мясом, принеся сперва в жертву в храме предков. В этой луне собирают и складывают на хранение лекарственные травы. Нежные травы гибнут. Пшеница созревает. В это время рассматривают дела, за которые положены легкие наказания. Выносят приговоры за незначительные преступления. Освобождают тех, кто осужден за небольшие проступки. Когда работы по шелкопряду завершаются, подносят коконы супруге сына неба. При сборе налогов коконами за меру принимается количество тутовых деревьев. Это единая мера для высших и низших, юных и зрелых ибо взимается налог для изготовления одежд, приносимых в жертву в предместном храме. В этой луне Сын Неба дает пир с крепким вином, ритуальным действом и музыкой. Если будут соблюдены эти указы, то во всех трех декадах выпадут благостные дожди. Если в первую луну лета ввести осенние указы, пойдут горькие дожди. Пять злаков не станут созревать. Народ со всех сторон ринится в города. Если ввести зимние указы, деревья и травы рано засохнут. Потоки вод разольются с такой силой, что повредят городские валы и стены. Если ввести весенние указы, беда придет от вредителей и саранчи. Поднимутся сильные ветры. «И травы в цвету не дадут семян».